Вот, а потом они пошли гулять, сказала Анюта. Они долго гуляли. И ещё Сашка рассказывала, как-то сразу перешли на ты. Это была любовь с первого взгляда, понимаете? Они прошли от Макдоналдса чуть дальше, пока не дошли до сквера. Там присели на скамеечку и разговорились будто старые знакомые. Я даже ногами заболтали, хотя оба были, в общем-то, не дети. Так ты, правда, что ли, ко мне шёл? То есть обратно в Макдоналдс? Ну да. Я вообще-то туда, туда чисто на минутку забежал перекус купить себе и ребятам. Мы по очереди ходим каждый день. Уберём сразу на всю редакцию. Редакцию? Я журналист в молодёжной газете с тобой. Слыхала? Не последнее, между прочим, издание. Саши кивнула. Ну вот. Пришёл к вам за перекусом, и что-то мне так смешно стало. Думаю, Ну как же здесь можно работать? Режим бешеный, работа конвейерная. Мальчики и девочки все как заведённые и разговаривают с тобой как китайские говорящие игрушки с фонариками, знаешь такие. Вы даже не представляете, как забавно выглядит со стороны. Решил пошутить над тобой, проверить, как кукла отреагирует на непредвиденную ситуацию. Есть ли на этот счёт у неё какие-нибудь инструкции? И вдруг на тебя нарвался. Отшлепала ты меня, конечно, публично. Давно я такой порки не получал. С тех самых пор, как стащил с антресоли отцовский вещмешок, и пешедралом отправился с пацанами в Америку, охотиться на диких койотов. Выпороли, — шеркнула Саша. В первый и последний раз в жизни. Отец так отделал, что мое эндное место мигом на американский флаг стало похоже. Звезды и полосы, — улыбнулся он. И сегодня, представь, после твоей отповеди получил практически те же самые ощущения. Хотя профессия меня натоскала, при желании я и сам за слово в карман не полезла, а тут устыдился. Пошёл в редакцию, старался отвлечься чем-нибудь, забыть, как ты на меня смотрела, прямо как ошпарила презрением, и не мог. Так и решил: пока не вернусь и не попрошу у тебя прощения, не будет мне покоя. Ладно, сказала Саша, считая, что я тебя простила. Спасибо. Можно спросить, сказал он помолчав. Нет. Ты же про этого придурка хотел узнать. Кто он такой и почему ко мне клеился? Нет, нельзя. Журналист вздохнул, поднял бровь и посмотрел на Сашу одновременно и весело, и уважительно. Как тебя зовут? спросила она. презрев все законы приличия, согласно которым порядочные девушки первыми не осведомляются у незнакомых мужчин об их имени. Владислав. Просто Влад. А ты, Александра, я знаю. Откуда? На бейджике твоем прочитал, когда ты за кассой стояла. А, сказала Саша, немного разочарованная, и добавила с еще большим сожалением в голосе. Но мне пора. Спасибо тебе за все. И пока. Я провожу тебя. Я живу. очень далеко. Я помню, я обязательно провожу, чтобы ты не потерялась по пути в твою неведомую даль. И у них началась любовь. Любовь с первого взгляда, повторила Аня. Потом они уже не расставались долго, пока она замолчала. Ладно, потом. Важно другое. Громко. Ну ты расскажи про следователя-то. А что, следователь? буркнул подросток. Следователь к нам домой дня через 3 заявился. Сутулый такой, нос красный, в родник грязной рубашке. Гражданка Ицута говорит: "Вы не передумали забрать своё заявление?" "Нет, не передумала", ответила Саша, тихонько отвечая на ободряющее пожатие. Влад сидел рядом. Он теперь всегда сидел рядом, и держал её руку в своей. Хм. Даже в свете последних событий? А что такого последнего случилось в свете?" удивилась Саша. «Да ну! Неужели не знаете?» Ирония в голосе следователя ясно давала понять, что он не верит ни единому ее слову. «Ну, так спешу обрадовать. В больнице ваш обидчик. У Склифосовского». «Почему?» — спросила Саша довольно равнодушно. «Живот у него схватило, что ли? Может, еще и пожалеть его прикажете?» «Нет, не прикажу», — захлопнул папку следователь. «Хотя чисто по-человечески можно и пожалеть». Очень здорово парню досталось. Сотрясение мозга, перелом конечности, вывих ключицы. А главное, он помедлил. Главное, что ему, как это говорят в народе, причинное место разбили в дребезги. По мнению врачей, одним коротким, но метким ударом. И теперь парень, как в этом анекдоте, жить будет, а вот любить никогда. Импотентом, что ли, сделали, спросил Влад. Угу. И инвалидам к тому же наверняка. Правда, и инвалидность у него тоже какая-то смешная. Врачи говорят, не держание мочи на всю жизнь. Молодые люди переглянулись и фыркнули. А кто его? — А кто над ним так поработал? — спросила Саша, наморщив носик. — Неизвестно. Сам он молчит. — Не помню ничего, — говорит. — Семья потерпевшего вообще намерена замять это дело? — Да. Здоровье, парни, уже не вернёшь, а у отца политической карьеры может пострадать. Карманов старший сына-то намерен за границу отправить на лечение, говорят, надолго, в какой-то специальный санаторий. Ну так что? Молчав минуту, снова спросил следователь. Заявление-то своё не будете забирать? Знаете, что я думаю? Весело спросила Саша. Я думаю, что судиться с анралидами это всё-таки неблагородно. Приятно слышать. Значит, дело об изнасиловании мы можем закрыть? Но вот как же быть с другим делом об избиении гражданина Карманова? А при чём здесь мы? Я не сказал вам этого сразу, но есть свидетели происшествия. Правда, было темно, к тому же обзор загораживали деревья. Но кое-что свидетели видели. Они видели, как к машине потерпевшего подошёл человек. Он сперва постучал по стеклу, а потом размахнулся, разбил его и, просунув руку через разбитую дверцу, открыл её. Затем нырнул внутри машины и вытащил потитершего карманного на улицу. Потерпивший и тот, который на него напал, перекинулись всего несколькими фразами. О чём именно они говорили, свидетелям расслышать не удалось, но они видели, как потерпевший вынул нож, а нападающий обезоружил его голыми руками. а потом сказал еще что-то и как следует пнул в это самое место. — Все это очень интересно, но еще раз спрашиваю, при чем тут мы? Следователь вздохнул и указал на забинтованное запястье Влада. За целый день Саша так и не смогла добиться от него внятного объяснения, что у него с рукой. — Что у вас с рукой, позвольте спросить. — Порезались, когда разбивали стекло в машине? — Нет, — невозбудимо ответил Влад. Поранился, когда уронила себя в редакции стеклянную пепельницу с дуру, начал собирать осколки. А может быть, не может быть, вдруг сказал Илья Андреевич. Незаметно для всех, Саша на отец возник в комнате и стоял, держась одной рукой за косяк и глядя на присутствующих поверх старинных очков в роговые оправе. Это был совершенно новый взгляд, спокойный, гордый, преисполненный глубокого внутреннего достоинства. Таким своего отца Саша не видела ещё никогда. Что не может быть, отторгал следователь. Не может быть ничего другого, кроме того, что скажу вам я. А скажу я вам следующее, молодой человек. Это я сделал с насильником моей дочери всё то, что вы здесь сейчас рассказали. Я знаю, в это очень трудно поверить, но всё-таки это сделал я.